в любое время дня и ночи. Вследом за клиентами упорхнула счастливая Римка. Ее ждали молодые святочные оргии на папиной даче в Абрамцеве. Я остался один-одинешенек в офисе, и во всем, казалось, полутемном гулком институте. Самое время было, чтобы обдумать полученную информацию и попытаться выстроить план расследования. Но еще со времен работы на государство я ненавидел все эти планы расследования, всю эту бумагоделательную фигню — Кроме того, сегодня был последний трудовой день перед тремя рождественскими выходными, и мне оставалось всего несколько часов, если я хотел хоть кого-нибудь застать на службе, пусть даже в безалаберной обстановке коллективной пьянки. Так что через семь минут я уже заводил свою восьмерку, одиноко стоявшую перед входом в институт. По пути в район метро Бауманская в голову мне лезли разные мысли, И все почему-то связаны с моим расследованием. Первая мысль была цитата из учебника по криминалистике. Сиживали мы на лекциях, слеживали. Согласно статистике, гласил учебник, около 90% бытовых убийств совершаются половыми партнерами жертв. Последним половым партнером Настеньки являлся, судя по рассказу Калашниковых, недоношенный Вовик. Мне представлялось очень интересным заглянуть в его честные глаза, а кроме того узнать, какое положение он занимает в фирме покойной госпожи Полевой, и не улучшилось ли оно, это положение, после гибели Насти. Мысль номер два, посетившая меня по дороге, была такова. Если Настя Полевая ездила при жизни на джипе и имела дом на Мальте, то сколько сотен тысяч долларов или, может быть, даже миллионов, стоит ее фирма. И кому она, эта фирма, теперь отошла? Наконец, третья мысль имела непосредственное отношение к моей клиентке. Заключалась она в следующем. А не преувеличил ли человек с пистолетом, повстречавший Екатерину Калашникову вчера на Страстном бульваре, ее наблюдательность? Может быть, она видела или кому-то показалось, что она видела на даче что-то такое, что делало ее нежелательным свидетелем? И не похож ли человек, стрелявший вчера в мою клиентшу, на этого самого Вовика последнего полового партнера убитой? Рефлексы мне не слишком свойственны. Решив, что три мысли, да еще одновременно для частного детектива это чересчур много, я сосредоточился на дороге и включил радио. Орущие красные, горячие, острые перчики быстро вымели из моей головы мысли о предстоящем расследовании. Но я пару раз вспомнил о своей новой клиентке. И вдруг, совершенно неожиданно для себя подумал, что она прекрасна что она красива, умная и женственная, и что мне хотелось бы встретиться с ней в обстановке чуть менее формальной, нежели мой офис, скажем, за бокалом вина в ресторане. И еще я к своей досаде поняла одно, что я беспокоюсь о ней, беспокоюсь не как об очередной клиентке, которая должна дожить до момента, когда ей придется выкладывать деньги за мои услуги. Я почувствовала, что волнуюсь за нее почти как... О близком не человеке. Еще чего не хватало. Ничего лишнего, прикрикнула я на себя. Ты что, забыл свой принцип? В отношении с клиентами ничего личного, а на последних метрах пути мне удалось изгнать непрошенные мысли о Екатерине Сергеевне Калашниковой. Решающим явилось то, что у женщины имелся, между прочим, хоть и не но, кажется, любящий и любимый супруг этому дурачку Дячкову повезло. Не ценил он, похоже, и не понимал своего счастья, но чу я прибежался к цели своего назначения. Туристическая компания Magic Travel помещалась на втором этаже двухэтажного особняка в районе Бауманской улицы. Моего знания языка хватило бы перевести этот английский как волшебное путешествие. У входа я заметил серотливый киа «Спортэйдж». Кажется, на нем ездила покойная Настя. Кто интересно, теперь сметает с него снег и давит на его акселератор. Я взглянул на часы. Было без пяти четыре. Очень удачное, почти круглое время для делового визита».